Глава 12. Подвох высокой самооценки. Почему уверенные в себе люди так сильно раздражают окружающих? Исключаем путаницу в понятиях. Почему некоторые люди, у которых высокая самооценка, так раздражают окружающих своим поведением? В чем подвох? Если такая женщина ссорится с мужем, она всегда выставит его виноватым. В случае, когда все факты будут против нее и у мужа найдется неопровержимое алиби, то виноватыми у нее окажутся обстоятельства. Жара, магнитные бури, сотрудник банка позвонил с утра. Любым событием она способна оправдать себя. Она легко берется за новые дела, не разобравшись в теме, запускает проекты. Она уверенно рассуждает, отстаивает свою точку зрения и даже навязывает ее другим, не заботясь о фактах, авторских правах. Она не замечает своего дилетанства, идеализирует себя, думая только о личной выгоде, игнорируя интересы даже близких людей. Естественно, это относится как к женщинам, так и к мужчинам. Как думаете, это издержки высокой самооценки? На самом деле это просто путаница в понятиях. И сейчас мы с вами в этом разберемся. То, что в обиходе мы называем высокой самооценкой, в психологии значится как нормальная, адекватная самооценка или самооценка среднего уровня. Также существует заниженная самооценка и завышенная. В понятиях разобрались, поехали дальше. Имея высокую, нормальную самооценку, мы верим в себя и собственные силы. Мы легче принимаем верные решения и мотивируем себя делать то, что запланировали. Мы подводим итоги и делаем адекватные выводы о своих действиях и о самом себе. Мы не гнобим себя, не изводим, чувствуя вину. Если облажались, Мы признаем это и идем дальше. Мы тоже ревнуем, нам тоже больно, но мы можем научиться использовать свою ревность для укрепления отношений с любимым человеком. Иногда для этого мы даже выходим из одних отношений и вступаем в другие. Высокая самооценка помогает эффективно взаимодействовать с другими людьми, уметь договариваться, доверять людям, Свободно говорить о своих желаниях, вовремя сказать «нет», если вас что-то не устраивает. Заниженная самооценка — это неверие в себя, которое, в том числе, вынуждает сомневаться в других людях, а самое главное — в своем избраннике. Привет, муки ревности! Заниженная самооценка сдерживает развитие способностей, снижает удовлетворение даже от любимой работы учебы и семейных отношений. Это тот самый случай, когда человек не может полностью наслаждаться в постели с любимым, даже если секс случился фееричный. Его накрывают сомнения, подозрения, ревность, преследуют мысли. Во время секса муж закрывает глаза. Наверное, он представляет другую. Или, как описывала моя клиентка, больше всего он любит брать меня сзади. Почему? Он не хочет видеть моего лица? Он представляет, что занимается сексом с другой? Это постоянное самокопание и самоедство, изматывание себя подозрениями. Почему так происходит? Потому что человек, заниженный самооценкой, не осознает своих сильных и слабых сторон, обесценивает свои результаты, ему кажется незначительным, неважным то, чего он добился. От этого он часто принимает неверные решения, ориентируясь на мнение окружающих. Завышенная самооценка соответствует уровню «неадекватно высокий» по психодиагностической шкале. При завышенной самооценке у человека возникает идеализированный образ своей личности. Он переоценивает свои возможности, ориентирован только на успех, игнорирует неудачи. Сейчас кто-то скажет, так это же оптимист. Нет, друзья, с таким оптимистом вам не захотелось бы иметь дело. Представьте, у вас есть знакомая, которая пообещала, что испечет два шикарных торта на день рождения вашего ребенка. Расписала во всех подробностях, какой крутой кулинарный курс она только что закончила. Уверила вас на 200%, что вкуснее торта вы не пробовали что дети, гости будут в восторге. Пальчики оближешь и проглотишь. Вы звоните ей накануне, и она говорит. Все в силе, не волнуйся, привезу торты в 14 часов. В 14.00 ее нет. В 14.20 вы звоните ей, а в ответ абонент недоступен. Перезвоните позже. Еще час вы пытаетесь дозвониться, тщетно. Уже гости подъезжают, а вы на нервах. Тортов нет. И вообще, вдруг с этой вашей знакомой что-то случилось? Вы посылаете кого-то из близких в магазин за тортом. Найдется ли тот, кто поедет за тортом или нет, это уже другая история. А вот знакомая объявится через две недели, будет общаться с вами, как ни в чем не бывало — Скажет, что слегла с температурой 39 и даже не могла позвонить вам. Не то, что торт печь. А тут еще Маринка к ней пришла проведать и предложила ехать в Черногорию. Надо ж восстанавливаться. Каждый может столкнуться с таким знакомым или знакомой. Кстати, если вы заметили, люди с завышенной самооценкой — очень уверенные и абсолютно безразличные к интересам и потребностям других людей, даже самых близких. После того, как мы разобрали три варианта самооценки и то, как они проявляются в жизни, я искренне желаю вам иметь стабильную высокую самооценку, чтобы адекватно воспринимать свои возможности на всех уровнях, включая внешность, ваши профессиональные качества, и самое главное — умение общаться и наслаждаться близостью с любимым человеком. Потому что адекватное восприятие наделяет нас уверенностью в собственных силах. И тогда мы способны брать ответственность за поступки и предвидеть результаты своих действий. При высокой, незавышенной самооценке мы уважаем себя, учитываем свои сильные и слабые стороны — стремимся к самосовершенствованию. Предлагаю сделать пометки о прослушанном, выводы и записать ваше пожелания себе. Затем отметить это дело бокалом витаминного смузи или чашечкой ароматного кофе. И до скорого. Мне не терпится поделиться с вами эффективными приемами поднятия самооценки.